Мне становится совестно, когда я вспоминаю, как снисходительно король переносил мой служебный педантизм. Я должен был бы пожертвовать ради него его вниманием к его масонским убеждениям нашим представительством во Флоренции. 22 февраля 1869 года Его Величество писал мне. Податель всего письма, советник кабинета Верман, сделал мне сообщение о поручении, касающемся вас и возложенном вами на него. «Как могли вы только подумать, что я мог бы пойти на то, что вы замыслили? Ведь мое величайшее счастье состоит в том, в оригинале дважды подчеркнуто, чтобы жить вместе с вами и быть в крепком согласии. Как можете вы так поддаваться хандре, чтобы единственный случай моего несогласия с вами заставил вас сделать самый крайний шаг? Еще из Варцена вы писали мне, в связи с разногласиями по поводу покрытия дефицита, что, хотя и не разделяете моего мнения, но, принимая свой пост, поставили себе за правило подчиняться моим решениям, высказав предварительно соображения, какие диктует ваш долг. Что же на этот раз в корне изменило намерения, столь благородно высказанные вами всего три месяца тому назад? Между нами, повторяю, существует только одно разногласие. По вопросу о Франкфурте на Майне... Франкфурт-на-Майне по решению Венского конгресса 1815 года был признан вольным городом и являлся самостоятельным членом Германского союза. В 1866 году, после Австро-Прусской войны, присоединен к Пруссии. 1 февраля 1869 года правительство внесло в Лантак законопроект о соглашении между Прусским королевским правительством и городом Франкфуртом. Но еще до окончания обсуждения этого законопроекта франкфуртский магистрат, добился от короля согласия на выдачу городу Франкфурту из казны двух миллионов гульденов для полюбовного удовлетворения претензий, предъявленных городом Франкфуртом. Соответственно, этому пришлось изменить законопроект. домиаду, то есть дело дома, о котором Бисмарк рассказывает выше, я, согласно вашему желанию, еще вчера обстоятельно разобрал в письменной форме. Это наше домашнее дело уладится. При замещении должностей мы были с вами одного мнения, но некоторые индивиды не соглашаются. Где же основание для крайностей? Ваше имя красуется в истории Пруссии ярче, нежели имя кого бы то ни было из прусских государственных деятелей. И вас я должен лишиться? Никогда. Покой и молитва, в оригинале трижды подчеркнуто, все сгладит. «Ваш самый верный друг», в оригинале трижды подчеркнуто, «Вильгельм. На следующий день я получил помещенное ниже письмо Рона. Берлин, 23 февраля 1869 года. После того, как я вас оставил вчера вечером, мой уважаемый друг, я непрестанно думаю о вас и о вашем решении. Оно не дает мне покоя. Я снова взываю к вам. Составьте прошение». так, чтобы не исключалась возможность уступок. Пожалуй, вы еще не отослали письма и можете кое-что изменить в нем. Примите во внимание, что полученная вчера почти нежная записка претендует на искренность, пусть даже без достаточного основания. Она написана в таком духе и, очевидно, с намерением, чтобы вы приняли ее не за фальшивую, а за настоящую полновесную монету. Учтите также, что примешанная к ней лигатура – не что иное, как ложный стыд, Испытывая который, автор записки не хочет, а при своем положении, пожалуй, и не может сознаться, я поступил очень плохо и постараюсь исправиться. Недопустимо, чтобы вы сожгли свои корабли. Вы не должны этого делать. Вы этим погубили бы себя во мнении страны, и Европа стала бы смеяться».